Глава двадцать восьмая. Не хочется тревожить леона в выходных в гостях у Дженни и Марка, но мне не терпится поговорить с ним, а не не Максвелл. Разум твердит, что он не мог её знать, но сердце гадает, а не потому ли он так сильно хотел заполучить этот дом. В голове беспрестанно крутится мысль — он знал её. И не только знал, а был её любовником. Мурашки бегут по спине, едва я вспоминаю слова Томаса о том, что убийца всегда возвращается на место преступления. Эту мысль я гоню прочь. Может, Лео и утаил от меня убийство, но сам он не убийца. На работе я тоже не хочу его беспокоить, поэтому приходится дождаться вечера и только тогда написать сообщение. «Мне нужно с тобой поговорить, когда тебе удобно». «Сейчас», — отвечает он, и телефон у меня в руках немедленно начинает звонить. Его энтузиазм выбивает меня из колеи. «Я не готова», — надеялась сначала привести мысли в порядок. «Как ты?» — спрашивает он. «Нормально». «Как провёл выходные?» «Хорошо. Приятно было побыть с Джинни и Марком. А ты? Полегче находиться в доме одной?» «Мне тут уже нормально». «Отлично». В его голосе нет ничего необычного. Но мне не нравится, что в глубине души ему, возможно, кажется, что я как-то чересчур быстро перестала привередничать. «Бывает, случается что-то плохое, а потом кое-что похуже. Например, тот, кого ты любишь, обманывает тебя. И тогда первое плохое уже не кажется таким страшным», — объясняю я. Он вздыхает. «О чём ты хотела поговорить?» «О Нине». «Твоей сестре? Он это нарочно?» «Нет, они не Максвелл. Ты её знал?» «Нет». В его голосе слышно удивление. «Ясно». Но, может, когда-нибудь виделся с ней? Разве это не одно и то же? Женщина, с которой ты однажды разговаривал в Харлстоне. Блондинка, которая якобы спросила у тебя, каково это жить в деревне. Это была Нина? Что? Нет. С чего ты взяла, что это была Нина? У тебя был с ней роман? С кем? С Ниной. Ты серьёзно? Теперь он рассержен. Господи, Элис, что за бред? Ты правда думаешь, что у меня был роман с Ниной максвел Да я её вообще никогда не видел. Тогда что это была за женщина там, в Харлстоне? Только не говори, что она просто хотела узнать, каково это жить в деревне. Ладно, — говорит он и продолжает только после паузы. Это была одна из клиенток, о которых я тебе рассказывал, из тех, которые меня преследовали. Почему она тебя преследовала? И вот он стал холодным. Я не собираюсь обсуждать свои деловые проблемы по телефону. «В любом случае, хорошо, что ты позвонила. Мне нужно кое-что забрать из кабинета. Ничего, если я заеду». «Как, сегодня?» «Да, прямо сейчас». «Разве ты не в Бирмингеме?» «Нет, у меня сегодня дела в Лондоне». «Ясно». «Увидимся через полчаса». Он обрывает звонок, и я стою с телефоном в руке, обдумывая наш разговор. В его просьбе было что-то не то. Он попытался изобразить дело так, Будто с самого начала планировал заехать. Но идея явно пришла ему в голову внезапно, после того, как я упомянула Нину. К тому же, если ему нужно было приехать, он бы сам позвонил. Меня гложет тревога. А что, если он всё-таки знал Нину? Мы не виделись всего неделю, но он уже кажется мне всего лишь дальним знакомым. И не только потому, что несколько дней не брился, а ещё и из-за неловкости, которая между нами появилась. Он снял пиджак и оставил его в прихожей, как будто надеяться на некоторое время задержаться. Из-за этого возникает ощущение, что мне, наверное, следует предложить ему выпить. Но что-то не хочется. «Привет», — говорит он. «Привет». Он чего-то ждёт, но я молчу. И он пожимает плечами. «Ладно, пойду возьму, что мне нужно». «Давай». Он возвращается в прихожую, И я слышу, как он чем-то шуршит в пиджаке. Я тихонько перемещаюсь к двери и вижу, как он поднимается по лестнице, перемахивая через две ступеньки за раз, сжимая в руке бумажник. Мгновение спустя раздается знакомый скрип выдвигаемого ящика в шкафчике с документами. То есть ключ от шкафчика он хранит в бумажнике. В бумажнике. Почему не в ящике стола или не сверху на шкафчике где-нибудь под рукой, Неужели документы его клиентов действительно настолько важны, что он как зеницу око стережет их ото всех, включая меня? Или он что-то прячет в шкафчике? Что-нибудь, что открывается маленьким ключиком, прилепленным снизу к дну ящика? Через несколько минут он бегом спускается по лестнице, возится с пиджаком и заходит на кухню с парой папок под мышкой. «Когда приезжал сюда в субботу, забыл прихватить?» — спрашиваю я. Он кладёт папки на стол. «Что прихватить?» «Ну, папки. Почему ты не забрал их, когда был здесь в субботу?» «В субботу я был у Дженни и Марка». «Да, но сначала заехал сюда. Я видела тебя в кабинете, но ты ушёл, как только увидел в окно, что я иду через сквер». Он качает головой. «Меня тут не было». «Лео, но я тебя видела!» «Элис, это был не я, клянусь!» «Где же ты был, когда звонил мне?» «У Джинни и Марка в гостевой спальне». Он хмурится. «Ты хочешь сказать, что видела кого-то в доме?» Я вспоминаю размытое лицо, которое заметила в окне. Не хочется верить, что я настолько себя запугала, что приняла за человека отблеск низкого сентябрьского солнца в оконном стекле. Мне показалось, я видела кого-то в окне твоего кабинета, но, возможно, я ошиблась. «Ты проверила дом?» «Да, всё было в порядке». Лёгкий запах лосьона после бритья я решаю не упоминать. Лео не было дома всего неделю, неудивительно, что в воздухе остались его следы. А нашу фотографию я могла, не заметив, опрокинуть сама, когда пылесосила. «Но будет здорово, если ты проверишь окна». «Конечно». Он направляется к лестнице, и я вдруг чувствую, что это как-то совсем невежливо не предложить ему выпить. «Налить тебе вина?» Он возвращается. «Спасибо». Я достаю из буфета пару бокалов. Нахожу бутылку красного, откопыриваю и наливаю. «Спасибо», — он делает глоток. «Надеюсь, ты пошутила, когда спросила, был ли у меня роман с Ниной. Я не знала её, честное слово». «Хорошо, я тебе верю». Он выдвигает стул и садится. Женщина, которая приезжала в Харлстон, была журналисткой. Хотела взять у меня интервью по поводу моей работы для статьи, которую она писала. Я уже дважды отказал ей по телефону, поэтому она решила подкараулить меня живьём. Разве не проще было бы подкараулить тебя рядом с твоей лондонской квартирой вместо того, чтобы тащиться в Харлстон? И вообще, как она узнала, что ты будешь там? Откуда у неё был мой адрес? Он делает ещё глоток. Понятия не имею. Слушай, ну серьёзно. Твоя работа никогда не казалась мне чем-то захватывающим, во всяком случае не настолько, чтобы кому-то захотелось посвящать ей газетные колонки. Некоторые её аспекты вполне любопытные. Например, риск-менеджмент — это сейчас очень популярная тема. Я киваю, потому что не знаю, может, это действительно так. Спрашиваю, как прошли выходные у Джинни и Марка, а он интересуется, как прошли мои с соседями. Я по глупости рассказываю ему, что из-за лица, которое, как мне показалось, я увидела в окне, мне было тяжело уснуть. Элис, нехорошо, что ты здесь одна. Я в порядке. Он вертит в руке бокал. Я бы хотел вернуться. Мне нужно время. Сколько еще? Он наклоняется, смотрит мне в глаза. Я люблю тебя, Элис, и хочу быть с тобой, а не сидеть в этой убогой квартирке в Бирмингеме. Тебе не обязательно сидеть в убогой квартирке? Дело не в этом. В этом. Тебе как будто хочется, чтобы тебя считали бесконечно несчастным. Но я действительно несчастен. Я молчу, и он вздыхает. «Верхние окна тоже проверить?» «Да, пожалуйста». Он допивает вино в бокале. «С них начну». Я иду за ним в прихожую и останавливаюсь внизу у лестницы, локтем ощущая ткань его пиджака. На секунду задумываюсь и вдруг принимаю спонтанное решение. «Я подожду тут. Вдруг тебе что понадобится?» — говорю я. «Отвертка или что-нибудь еще?» «Ладно». Я жду, пока он поднимается до верхней площадки и сворачивает с неё в гостевую комнату. Потом выжидаю ещё несколько минут. «Всё в порядке?» — кричу, уже сунув руку в пиджак. «Пока да. Сейчас ещё в нашей спальне посмотрю». В спальне три окна плюс одно в смежной со спальней в ванной комнате, то есть времени мне должно хватить. Я достаю его бумажник, быстро пробегаюсь по отделениям. Сначала кажется, что ключа здесь нет, но потом я нащупываю его в одной из двух маленьких передних ячеек. Обычно в таких хранят почтовые марки. Сую ключ в карман. «Всё нормально?» — кричу я, убирая бумажник на место. «Да, полный порядок». Его голос близко. Слишком близко. У меня на секунду даже сердце замирает. Я поднимаю голову и вижу его стоящим на верхней площадке лестницы. Интересно, видит ли он, что моя рука у него в пиджаке? Он начинает спускаться, и я на шаг отступаю. «Кстати», — говорю, пытаясь придумать, как бы отвлечь его от выражения раскаяния, которое наверняка читается у меня на лице. «Ты знал, что в заборе между нами и Уиллом есть дырка? Оливер одалживал Уиллу газонокосилку, и они использовали дыру в заборе, чтобы ходить из двора во двор. На другой стороне тоже есть такая же. Как говорят, потому что Оливер косил траву у Эдварда». «Нет, не знал». «Но это они здорово придумали!» Он на секунду умолкает и вдруг спрашивает. «Думаешь, мне тоже нужно предложить Эдварду покосить траву?» Эва говорит, теперь это делает Джефф. Я всё волнуюсь, как бы ему перед уходом не понадобилось ещё раз заглянуть в шкафчик с документами. Ведь если он не найдёт ключа, будет очевидно, что его забрала я. А Лео тем временем проверяет окна первого этажа. «Во сколько у тебя поезд в Бирмингем?» Спрашиваю я, желаю чтобы он поскорее уехал. У меня завтра опять дела в Лондоне, так что сегодня я ночую у Дженни и Марка. Наверное, они тебя уже ждут к ужину? Он криво улыбается. Ладно, понял, ухожу. Прости, виновато произношу я. Мне самой жаль, что я до сих пор на тебя сержусь. Но ничего не могу с собой поделать. Я дожидаюсь, пока он уйдет, достаю телефон и набираю номер джинни «Помнишь, ты мне звонила в субботу сказать, что Лео останется у вас на выходные? Где он был, когда мы с тобой разговаривали?» «Ну, думаю, наверху, в гостевой комнате. Он сказал, что оставил тебе сообщение, предупредил, что переночует у нас, и я спохватилась. Ведь я тебе ничего не сказала о том, что Марк его пригласил. Не хватало ещё, чтобы ты подумала, будто мы приняли чью-то сторону. Всё в порядке? Это ведь ничего, что он по-прежнему у нас? У него и сегодня были дела в Лондоне, и завтра тоже». «Нет-нет, это совершенно нормально. Очень мило с вашей стороны, что вы его приняли», — говорю я. «Тебя это точно не расстраивает?» «Точно. Только вот в субботу я ненадолго уходила, а когда вернулась, была уверена, что он здесь побывал. Но он говорит, что не приезжал и всё время находился у вас». «Ну да, так и есть. Он приехал в пятницу вечером и до конца выходных просидел в доме, никуда не выбирался. Марк звал его с собой в субботу в гольф-клуб поиграть с ним и Беном». Но у Лео было много работы, и он весь день просидел в спальне. Отлично. Дженни, спасибо. Давай как-нибудь снова пообедаем. Позвони, когда будешь знать, в какой день. Хорошо. Я отключаю телефон, и на меня накатывает стыд из-за того, что я не поверила Лео, когда он сказал, что не приезжал в субботу. Достаю из кармана ключик, который вытащила из его кошелька, и бросаю в маленький глиняный горшочек на моём рабочем столе. Не воспользуюсь им. Не смогу. Не такой я человек.